Глава 13 При упоминании о гриверах у Тома учащенно заколотилось сердце. Трудно было вспоминать о чудовищах без содрогания. Но ему стало любопытно, почему мертвый Гривер наделал такого переполоха. Неужели раньше они не сталкивались с подобным? Вид был недоверчивый, словно ему пообещали, что сейчас за спиной у него вырастут крылья, и он сможет взлететь. «Сейчас не самое подходящее время для шуток», — сказал он. «Знаешь, на твоем месте я бы тоже не поверил», — ответил минху «Но я видел эту дохлую тварь собственными глазами, можешь не сомневаться». «Определенно, ничего подобного раньше не происходило», — подумал Томас. «Значит, ты обнаружил мертвого Гривера», — задумчиво повторил Алби. «Верно?» — немного раздраженно. — подтвердил минху Он в паре миль отсюда, недалеко от обрыва. Алби посмотрел в просвет в стене, потом снова на бегуна. — Ну, хорошо, а почему ты не притащил его с собой? Минхо издал смешок, который больше походил на недовольное фырканье. — Чувак, ты чего? Огненного соуса фрайпана перебрал. Да они по полтонны весят. И вообще... «Я не прикоснусь ни к одной из этих тварей, даже если мне пообещают выход из лабиринта!» «А как он выглядел?» — спросил Алби. «Он хоть немного шевелился? Железные шипы на теле были выпущены, а кожа скользкая!» Томаса распирало от любопытства. «Железные шипы? Скользкая кожа? Да о чем они вообще?» Однако он продолжал молчать. Стараясь не напоминать о своем присутствии. Вряд ли подобные темы следовало обсуждать при посторонних. «Короче, старик», — сказал Минхо, — «ты должен сам посмотреть на него. Тут есть какая-то странность». «Странность?» — удивленно переспросил Алби. «Чувак, я чертовски устал. Хочу жрать, и вдобавок мне солнцем напекло башку. Но если настаиваешь, можем туда смотаться». «Как раз успеем вернуться к закрытию ворот!» Алби посмотрел на часы. «Лучше отложим до завтра!» «Самое умное, что я услышал от тебя за последнюю неделю!» Минхо выпрямился, шутливо ткнул Алби кулаком в плечо и, слегка пошатываясь, побрел к Холмстеду. По-видимому, боль в теле не позволяла ему оглянуться, так как он, уходя, крикнул через плечо. «По идее, я обязан вернуться назад, в лабиринт, но мне пофигу, пойду, навещу Фрайпена и чего-нибудь пожую!» Томас был немного разочарован. Он понимал, что Минхо устал, и ему требовалось отдохнуть и поесть, но все равно хотелось разузнать побольше. Алби неожиданно повернулся к нему. «Если ты что-то знаешь, но скрываешь...» Томасу до чертиков надоело что его обвиняют в сокрытии какой-то информации. Неужели у них других проблем нет? Ведь он действительно ничего такого не утаивал. «За что ты меня так ненавидишь?» прямо спросил он, глядя Алби прямо в лицо. На лице Алби отобразилось одновременно смущение, гнев и удивление. «Ненавижу тебя! Ты так ничему и не научился с тех пор, как вылез из ящика, придурок!» Речь тут идет не о ненависти, симпатии, любви, дружбе или прочей ерунде. Все, о чем мы тут думаем, как бы выжить. Так что забудь бабьи замашки, Шанг, и включай гребаные мозги, если они у тебя есть». Томасу будто дали пощечину. «Но почему ты продолжаешь обвинять?» «Потому что совпадения быть не может, балда. Сначала появляешься ты...» На следующий день эта девчонка с непонятным посланием. Потом на тебя набрасывается Бен, а теперь еще гриверы дохнуть стали. Что-то здесь не так. Я не успокоюсь, пока не разберусь, что именно. Я ничего не знаю, Алби, твердо сказал Томас. Кажется, сейчас был удачный момент для того, чтобы проявить характер. Я даже не знаю, чем занимался три дня назад и тем более не в курсе почему Минху наткнулся на труп существа, которое вы называете Гривером, так что отвали!» Альберт отпрянул назад и несколько секунд оторопело глядел на него. Затем сказал, «Не кипятись, Шнурок, взрослей и начинай соображать. Никто никого ни в чем не обвиняет, но если что-то вспомнишь, если что-то тебе покажется знакомым, сразу скажи, пообещай». «Не раньше, чем ко мне вернутся воспоминания», — подумал Томас, «и не раньше, чем я сам захочу делиться ими». «Я подумаю. Ладно, но... Просто пообещай!» Томас замолчал. «Алби и нажим, с каким он действовал, ему порядком опротивили». «Обещаю», — наконец ответил он. «Если что, вспомню, сообщу». Алби кивнул. Развернулся и, не произнося более ни слова, пошел прочь. Томас выискал самое раскидистое дерево на опушке леса, около могильника. Оно давало наибольшую тень. Возвращаться назад на ферму к мяснику Уинстону он побаивался. Томас понимал, что необходимо поесть. Но ему не хотелось никого ни видеть, ни слышать поэтому он предпочел остаться в одиночестве до тех пор, пока его не хватится. Он сидел, опершись на толстый ствол дерева, и мечтал хотя бы о слабом ветерке, но ветра не было. Томас уже почти задремал, когда тишину и покой нарушил Чак. «Томас, Томас!» — кричал мальчишка, на ходу размахивая руками. На лице его читалось сильное возбуждение. Томас потер глаза и недовольно застонал. Больше всего на свете ему сейчас хотелось немного поспать. Он поднял глаза на Чака, только тогда, когда услышал прямо перед собой его учащенное дыхание. — Чего тебе? — Бен, Бен, он не умер! — с трудом выдавил Чак, пытаясь отдышаться. Услышав это, Томас подскочил, как ужаленный. От усталости не осталось и следа. «Что? Он не умер? За, за ним пошли чистильщики? Стрела не, не задела мозг? Медаки его кое-как залатали?» Томас оглянулся на лес, где прошлым вечером на него напал обезумевший глейдер. «Ты что, издеваешься? Я сам его видел!» «Он не умер?» Томас не мог бы сейчас ответить, что сейчас чувствовал сильнее. Смятение облегчение или страх от того, что на него снова могут напасть. — Ага, и я его видел со здоровенной повязкой на голове, — ответил Чак, — и его заперли в Кутуске. Томас снова повернулся к нему. — Кутуске? В каком смысле? — Да, в кутузке. У нас с северной стороны Хомстеда. устроена тюрьма. Чак ткнул пальцем в сторону дома. Его упекли так быстро, что медокам пришлось оказывать ему помощь прямо в камере. Томас потер глаза. Он понял, что на самом деле чувствовал, и от этого стало стыдно. Он испытал облегчение, решив, что Бен погиб, и больше не придется его бояться. И что теперь с ним будет? Утром был совет кураторов на эту тему. Принято единогласное решение. Теперь, думаю, этот Шанг... Очень сильно пожалеет, что стрела сразу не проткнула ему гнилые мозги. Томас искоса посмотрел на Чака. — О чем ты говоришь? — Сегодня вечером его ждет изгнание за то, что пытался тебя убить. — Изгнание? А это еще что такое? — спросил Томас, хотя он и догадывался, что ничего хорошего за этими словами не кроется, раз Чак считал его чем-то похуже смерти. Но тут Томас увидел, пожалуй, самое страшное из всего, чему стал свидетелем с момента прибытия в Глейд. Чак улыбался. Улыбался, несмотря на весь ужас новости, которую принес. Ничего не ответив, Чак развернулся и побежал прочь. Видимо, чтобы поделиться потрясающим известием с кем-нибудь еще. Вечером. Когда над Глейдом начали сгущаться сумерки, примерно за полчаса до закрытия проходов, Ньют и Алби собрали всех глейдеров у восточных ворот. Бегуны вернулись совсем недавно и тут же скрылись в таинственном картохранилище, задраив за собой тяжелую стальную дверь. Минха уже находился там. Алби попросил бегунов закончить свои дела как можно скорее и выделил им на все про все минут двадцать. Тот факт, что Чак улыбался, сообщая весть об изгнании Бена, все еще тревожило Томаса. Он понятия не имел, что скрывается за наказанием, но был уверен, нечто страшное, особенно если учесть, что все они собрались прямо у выхода в лабиринт. Неужели они хотят выпроводить его наружу? — размышлял он, прямо к Гриверам. Гнетущая атмосфера ожидания чего-то зловещего нависла над толпой, словно грозовая туча. Глэйдеры напряженно перешептывались. Томас молча стоял, скрестив на груди руки, и терпеливо ожидал представления. Наконец с бегуны покинули будку. Выглядели они очень уставшими, На лицах по-прежнему оставалось напряженное выражение глубокой задумчивости. Минхо вышел первым. Это навело Томаса на мысль о том, что он был их куратором. «Давайте его сюда!» – скомандовал Алби, заставив Томаса вздрогнуть и очнуться от дум. Томас опустил руки, повернулся и стал выискивать глазами Бена, с беспокойством думая, как поведет себя, обезумевший юноша, когда его увидит. Из-за дальнего угла Хомстеда показались три крепких парня, которые буквально волокли Бена по земле. Тот отказывался идти самостоятельно. Одежда на мальчишке была изорвана настолько, что едва держалась, а голову и лицо прикрывала толстая, мокрая от крови повязка. Он походил на мертвеца. Таким же Томас видел его в последний раз на кладбище, за исключением одной детали. Теперь его глаза были открыты и полны страха. «Ньют», — сказал Алби очень тихо. Не находись, Томас всего в нескольких футах рядом, он бы не расслышал слов. «Неси шест!» Ньют, очевидно, ожидал приказа поэтому кивнул, уже направляясь к небольшому сараю с садовым инвентарем, стоявшему на плантации. Томас снова перевел взгляд на Бена и его конвоиров. Несчастный по-прежнему не пытался сопротивляться, позволяя волочить себя по пыльным камням. Поравнявшись с толпой, конвоиры поставили Бена прямо перед Алби, и пленник лишь безвольно свесил голову, не решаясь глядеть никому в глаза. «Ты сам виноват, Бен!» – бросил Алби, покачав головой, и посмотрел на сарай, к которому пошел Ньюд. Томас проследил за его взглядом. Ньюд как раз вышел из перекошенного дверного проема с несколькими алюминиевыми трубами в руках, футов двадцать в длину. Закончив, он закрепил на одном из концов какой-то странный предмет и потащил готовую конструкцию к толпе. У Томаса мурашки побежали по спине, когда он услышал жуткий скрежет, с которым труба волочилась по камням. Он был ужасно напуган всей этой процедурой и почему-то никак не мог отделаться от чувства ответственности за случившееся, хотя и понимал, что ничем Бена не провоцировал. Несмотря на это, Томас сильно переживал, что он сделал не так. Ответа не было но угрызения совести все равно продолжали грызть его изнутри, словно язва. Наконец Ньют подошел к Алби и передал тому конец шеста. Только теперь Томас смог рассмотреть странный предмет, который прикрепил Ньют к противоположному краю. К железной трубе толстой проволокой была прикручена петля из грубой кожи, Большая застежка в виде кнопки указывала на то, что петля могла открываться и закрываться. Назначение механизма стало очевидным. Это был ошейник.